тайны древнейшей библиотеки. В большинстве библиотек древности, обнаруженных археологами, не хватает самого главного книг. Чем интереснее открытие сделанное в Сепаре, городе лежавшем в 60 км от Вавилона. Некогда он был одним из главных культурных центров Месопотамии. Первое письменное упоминание о нем относится к 23 веку до нашей эры. В эпоху Ново-Вавилонского царства, в 8-6 веках до нашей эры, Сепар пережил настоящий расцвет, а после его падения пришел в упадок, но еще существовал на протяжении почти тысячи лет при Ахеменидах, Селивкидах и Парфянских царях. Что же заставляет учёных вновь и вновь вспоминать этот город, которого давно уже нет? Долгое время археологам не удавалось найти Вавилонскую библиотеку в подлинном смысле этого слова. Их достоянием были лишь бесчисленные разрозненные тексты. Удача ждала в Сипаре. В VI веке до нашей эры здесь, в одном из городских храмов, было собрано множество клинописных табличек. Они содержали преимущественно литературные произведения: мифы, молитвы, гимны, песни и заклинания. Были здесь и сочинения давно исчезнувших народов, тех, о которых сами в Вавилоне не были бы не проще сказать, что они жили до нашей эры. Хранились, например, тексты на шумерском языке, на котором уже полторы тысячи лет как перестали разговаривать. пятую часть всего фонда составляли списки слов. Эти глиняные таблички содержали двуязычные перечни слов на шумерском и аккадском языках. Последний пришёл на смену шумерскому. Имелась также литература по астрономии, медицине и практической магии. Отыскались и эпические произведения, например, фрагменты эпоса о сотворении мира. Подобный подбор книг лишь не раз свидетельствует о том, какой насыщенной и разнообразной была духовная жизнь вавилонских книжников в первом тысячелетии до нашей эры. Открытие этой библиотеки имеет свою долгую историю. Ещё в 81-82 годах XIX века местный археолог Ормустра сам Ассистент Генри Лэйер, да, отыскавшего Ниневию, предпринял пробные раскопки в Сепаре, поскольку по его предположениям где-то здесь находился знаменитый храм, возведённый в честь бога Шамаша. В самом деле, он нашёл храмовую постройку, но так и не завершил работы. Лишь 100 лет спустя группа археологов из Багдадского университета приступила к раскопкам там, где остановился рас сам. Они обнаружили ещё одну храмовую постройку, занимавшую площадь свыше 3600 квадратных метров. Она напоминала настоящий лабиринт. В восточном углу здания от длинного коридора отходила маленькая комната длиной 2,7 м и шириной 4,4 м. В ней За возведённый наспех кирпичной оградой ждал клад. В боковых стенах каморки открылись многочисленные ниши, в которых, как на библиотечных полках, лежали книги клинописные таблички. Корабас с ними стояли и на полу. Всего было найдено около 2000 табличек. По сравнению с современными хранилищами книг Библиотека Сипара кажется небольшой, но это на наш взгляд. Монументальные стены свидетельствуют о том почтении, с которым к ней относились сами вавилоняне. Они не жалели материалов, чтобы возвести здание, где должны были храниться книги. Аккуратно сфотографировав таблички, археологи затем собрали их и перевезли в один из музеев Багдада. Предстояло расшифровать сотни текстов Но политические бури наших дней помешали работе в кабинетной тиши. Разыгралась Первая война в заливе с её бомбардировками, тяготами, наконец, вопиющей нищетой. У музейных работников не было возможности поддерживать нормальный режим хранения клинописных табличек. Через некоторое время вся библиотека Сипара, пережившая в своём подземелье десятки империй и царств, просто рассыпалась в прах. Прочитать древние тексты уже не представлялось возможным. Сейчас учёные располагают лишь фотографиями погибших книг. По счастью, снимки отличаются хорошим качеством, а потому древние тексты, пусть хотя бы в таком призрачном виде, остались доступны учёным. Впрочем, к научному анализу находок приступили лишь В 2003 году в рамках совместного проекта историков из Гейдельбергского и Багдадского университетов из захваченного войной Ирака в Германию окольными путями доставили фотокопии книг. Библиотека Сипара начала свою виртуальную жизнь. Как полагают учёные, она стала создаваться в VII веке до нашей эры или, может быть, даже раньше. по настоящему уже работы развернулись в конце VII середине VI веков в пору правления знаменитого царя Навуходоноссора II 605-562 годы до нашей эры с именем которого связан расцвет Нововавилонского царства в годы правления этого монарха чрезвычайным его вниманием пользовалось книжное дело Занятие, требовавшее немалого ума и смекалки. Письменность была привилегией особых каст населения жрецов, писцов, члены которых в течение многих лет изучали сотни клинописных значков. Они жили книгами, изречённой мыслью и берегли её, переписывали древние тексты. Как отмечают специалисты, некоторые писцы Сипара по уровню своего исторического и филологического сознания мало чем уступали европейским учёным XIX века, заново открывавшим и сохранявшим наследие средних веков. Книги из Сепара интересны не только своими текстами, но и их оформлением, точнее говоря, пространными подписями, сопровождающими их колофоном. Копируя старинный текст, писцы добавляли к нему строки, в которых сообщали своё имя, имя своего отца, профессию или полученное образование, а нередко и дату окончания работы. Указывали также, где хранится оригинал в Вавилоне, Нипуре или другом городе. Всё это позволяет оценить контекст, в котором существовала та или иная книга. даёт нам представление о том, в каком мире жили книжники в эпоху Нового Вавилонского царства, из каких семей были родом, чем занимались. Однако историки не могут ничего сказать о том, как отбирались таблички, которым предстояло пополнить хранилище книг в сепаре. Кто имел право войти в эту комнату и достать из ниши книгу, чтобы её почитать? Использовались ли эти книги Так справочные пособия. Долго ли их хранили? Выдавали ли книги на прокат, как в современных библиотеках? Ответов на эти вопросы пока нет. Более 500 текстов, найденных в Сепаре, ждут своей расшифровки. Над молитвой длиной в 40 строк исследователь из Гейдельбергского университета Маркус Хилгирд бился 4 недели. Подобный опус, написанный на любом современном языке, можно перевести всего за пару часов. Но шумерский и аккадский языки ещё 2600 лет назад, когда в библиотеке Сипара кипела жизнь, были уже языками мёртвыми. Даже имея под рукой словари, составленные писцами Нововавилонского царства, Имея за плечами вековой опыт расшифровки клинописных текстов, современные исследователи вряд ли могут рассчитывать на то, что глиняные книги из Сепара будут досконально прочитаны в ближайшие годы и даже десятилетия. Археологи пока не берутся сказать, была ли библиотека в Сепаре действительно храмовой. В любом случае речь идёт об уникальном собрании клинописных книг. Конечно, это не самая большая и не самая главная библиотека Вавилонского царства, но она единственная дошедшая до нас в таком целостном виде. Для археологов она идеально вписана в контекст эпохи. И всё-таки пока ещё рано подводить черту под этим открытием. Лишь когда все найденные таблички будут переведены на современный язык, станет понятно значение сделанных находок.